Час 50. Во время утреннего обхода больной из тринадцатого бокса назначили диагностику функций головного мозга. «Этот аппарат оценивает электрическую активность коры», — объяснила пожилая лаборантка, вкатывая энцефалограф. Подключение и настройка аппарата заняло довольно много времени. Лаборантка размотала около полутора десятков электродов и начала прикреплять их. к коже головы пациентки с помощью специальной пасты, что из-за пушистых волос больной было не такой уж простой задачей. На время снятия энцефалограммы мужа больной выставили в коридор и плотно закрыли раздвижную дверь бокса. Он напряженно прислушивался к происходящему внутри, но там висела непривычная уху тишина. Даже звук вечно пикающего кардиомонитора был выключен. И лишь однажды он услышал несколько странных звуков, похожих на хлопки в ладоши. Наблюдая за работой энцефалографа, пожилая лаборантка была довольна. Ее кропотливая работа не пропала даром. Самописцы зафиксировали слабые сигналы мозговой деятельности. Это была первая обнадеживающая новость за прошедшие сутки. Добавил оптимизма и то, что форма электроволн мозга резко изменилась после громкого хлопка в ладоши над самым ухом пациентки.